Глава 4. В деревне Таверне главной темой разговоров служили мулы. По словам следующих офицеров, из-за мулов могла пойти к черту вся компания. Задержка в несколько дней давала французам возможность подготовиться к защите Альпов. С фельдмаршалом по рассказам случился припадок бешенства, когда он узнал, что, несмотря на все обещания австрийцев, Мулы для перехода через Альпы ими не были в таверне заготовлены. Шталь уже почти целую неделю находился в этой скучной деревушке, служившей станцией на большой почтовой дороге. Из таверне русская армия должна была начать свой поход, который в последний месяц был предметом дипломатической переписки, газетных статей и оживленных споров после победы Суворова при Нови многим не только в союзных странах, но и в самой Франции казалось, что революции пришел конец. Французы были вытеснены из Италии, лучшие их армии потерпели решительное поражение, неприступные крепости находились в руках союзников, и впервые после семи лет война приближалась к французской территории. Все предполагали, что в самом близком будущем Суворов вторгнется во Францию. Богатые англичане заключали даже между собой пари о том, через какое время русский фельдмаршал возьмет Париж и восстановит династию Бурбонов. Сам Суворов считал, однако, вторжение во Францию очень трудным делом. Он высоко ставил революционную армию и думал, что против ее воли восстановить старый строй невозможно, Воля французского народа заботила его очень мало. Он интересовался только армией. Союзные правительства не разделяли этого мнения, однако побаивались стаика. Суворов после сражения при Нови достиг высшего предела славы, при котором именем человека начинают называть шляпы, пироги, прически, улицы. Все это и делалось в ту пору в Европе, особенно в Англии, где на обедах тост в честь Суворова провозглашался немедленно вслед за здоровьем короля. Говорили о непобедимом русском фельдмаршале больше, чем о каком бы то ни было другом человеке на земле. Союзные правительства осыпали его наградами. Одновременно с ростом славы достигли предела бесчисленные причуды и странности фельдмаршала. Австрийское правительство после завоевания итальянских земель которое оно намерено было присоединить к своей империи, чрезвычайно хотело сплавить оттуда Суворова. Не очень нравилось пребывание русской армии в Италии и Питту. В связи с мальтийской историей он побаивался закрепления России на Средиземном море, поэтому с первых же дней после победы при Нови из Вены и Лондона стали горячо просить Суворова заняться завоеванием Швейцарии. Князь Италийский не торопился исполнить это желание и в ответ на просьбу австрийцев бормотал по своему обычаю странные слова вроде того, что не желает зреть развалины храма Тимиры или говорил, что, боясь дождя, хочет тоже посидеть в Онтеркунфте или обещал уйти в Швейцарию через два месяца. Между тем, как через два месяца с наступлением поздней осени, ни о какой кампании в Альпах не могло бы идти речи. Напротив, в Петербурге план завоевания Швейцарии силами русской армии встретил большое сочувствие. Император Павел тоже изъявил желание, чтобы Суворов изгнал из Швейцарии французов и после соединения со свежими войсками римского Корсакова вторгся во Францию через Франш-Конте. План был бессмысленный, но общее желание союзников, подкрепленное предписанием царя, нужно было исполнить. Впрочем, в трудности этого предприятия было что-то нравившееся и самому фельдмаршалу. Ганнибал перешел через Альпы, не имея перед собой врага, Суворов хотел перейти их с боем. Поджидая Мулов которых обещали доставить и не доставили вовремя австрийские власти, русская армия расположилась в палатках у деревни Таверне. Офицеры очень скучали. Делать было нечего. Женщин в таверне не было. В соседний город лугано отпускали неохотно. Занимались главным образом тем, что проклинали австрийцев. Но и это надоело. О походе говорили мало. В успехе его никто не сомневался. Старые люди говорили, что поход будет трудный. Представляли себе однако, трудности похода очень неясно. шталь так и не участвовал в сражении при нови О победе союзных армий, о чудесах, показанных в этот день Суворовым, о гибели генерала Жубера, убитого в самом начале боя, шталь узнал в глубоком тылу. Это очень его огорчило, но тому его товарищу, который иронически говорил об устроенной Шталем для себя поездке в тыл, в сражении ядро оторвало ногу, и так как это прошло совершенно незамеченным, несколько человек упомянуло с сожалением в разговоре, а на следующий день забыли и они, то Штал еще более укрепился в мысли, что надо раз навсегда плюнуть на то, что скажут люди». «У меня хоть ноги будут целы», — размышлял он. «Вот я и не думал беречь шкуру, а милые друзья взвели на меня эту гадость. Так стоило бы, уж коли на то пошло, вправду ее беречь, ведь хуже не скажут». После сражения он вместе со всей армией находился некоторое время на стоянке в Асти и тут увидел, наконец, вблизи князя Италийского в расцвете славы, в ор реоли всеобщего перед ним преклонения шталь как все восторгался Суворовым, но более не ставил его себе в образец как необольстительно была слава победоносного полководца шталь думал что достиг он ее ценой шестидесятилетних беспримерных трудов сам он не хотел ждать так долго и все более приходил к мысли что его собственное возвышение создастся не на войне. В походе, не имея особенных связей, он в самом лучшем, почти невозможном случае мог получить два чина и Анну, как капитан-лейтенант веле Конечно, ему очень хотелось получить эти награды. Учрежденный Екатериной Георгиевский крест, о котором он долго мечтал, не жаловался в царствование императора Павла. И Шталь был твердо намерен сделать для этого все возможное и показать при случае чудеса храбрости. Но вместе с тем он видел, что получение наград после окончания войны почти ничего не изменит в его жизни. Ну, разумеется, приятно будет рассказывать, и Иванчук лопнет от злости. И то нет, Иванчук не лопнет. Вот как бы я разбогател, он точно лопнул бы. Ну, еще отношение будет ко мне другое по службе, «Ну, в ком выйду? Не то мне нужно». «Нет, карьер надо делать не здесь, а там», — думал он. Мысли его все чаще возвращались к Петербургу, и особенно к Лопухиной. Выход, он говорил даже спасение, был для него в тех мыслях, которые раньше приходили ему в голову но с полной ясностью впервые представились в ложе на балу у князя Безбородка. Чрезвычайно огорчило Шталя, полученное в Италии известие о кончине Александра Андреевича. Он искренне любил князя и теперь с тоской вспоминал и свои разговоры с ним, и особенно то, о чем он не успел поговорить с канцлером. Старик так много знал и видел. Все это он навеки унес с собой». Кроме того, смерть князя Безбородка рвала связь, которая соединяла Шталя с высшим обществом и с влиятельными людьми Петербурга. Теперь у него в столице больше никого не было. Он был всецело предоставлен себе и жалостно, чуть не со слезами думал, что если он скоропостижно умрет, то не на что будет похоронить его. А как прогонит со службы, и семён Гаврилович не пошлет подачки, то через месяц с голоду помру, — думал он, нарочно в самых унизительных для себя выражениях, как будто кто-то с ним спорил, и он вынужден был в ответ употреблять самые настоящие слова, полные неприкрытой жизненной правды. И ведь не то, что каким-нибудь фигуральным манерам а так, по-настоящему, помру с голоду. Шталь перебирал друзей и знакомых, которые могли бы его поддержать, если б он впал в крайнюю нужду. Ближайший друг был Иванчук. Этот гроша медного не даст и даже не сконфузится, подлец, просто скажет «Ну, нет, брат!» или даже «Ну, брат, ты меня, видно, за дурака считаешь». Думал он, совершенно ясно представляя себе, как это скажет со своим легким неполным смехом Иванчук, и как он, заторопившись, посмотрит на левую пару часов, Правой ведь нет, и немедленно простится с обиженным, недовольным видом. А другие? Рибаспьер даст. Мальчишка, если будут лишние, да и то больше для того, чтобы меня унизить. Еще кое-кто даст в первый раз какую-нибудь мелочь. А потом пойдут чистые отказы от тех, кто поблагороднее, с видом сожаления. Как жаль, я сам как раз сижу без гроша. — Ложь, конечно. А кто погрубее, без всякого сожаления. Все будут избегать, как огня, звать Стрелком. Шталь хотел вытянуть у меня десять рублей. — Как? Опять? — Это чтобы не утратить навыка. Так и слышал он разговоры своих друзей. И вовсе не говорят... Со злобой поправлял он ошибки в воображаемых словах, которые произносили воображаемые недоброжелатели. Мысли эти причиняли ему мучительную боль. Точно вправду потерял службу, впал в крайнюю нужду и получал от товарищей отказы в деньгах. Из унизительных мыслей он сделал привычку и незаметно полюбил ее. В такие минуты он ненавидел всех, и жизнь представлялась ему борьбой мира с ним, Шталем, находившимся в полном одиночестве. Потом в обществе товарищей настроения эти слабели или даже вовсе рассеивались, особенно за бутылкой вина. Он в походе, как почти все, много пил, гораздо больше, чем прежде». Вкус вина не был ему приятен, но он любил и чувствовал потребность в том построении благодушия и бодрости, которое давалось вином, и которое, впрочем, не от одного вина, с такой силой испытал в палатке генерала Края. Воспоминания об этом вечере уже стало одним из лучших в его жизни, хоть оно было совсем недавнее. Обычно приятными воспоминаниями Шталя, были либо на следующий день, тогда они очень скоро изглаживались из памяти или переставали быть приятными, либо становились приятны через несколько лет. Так, например, почти все связанное со Шкловским училищем было чрезвычайно ему дорого. Но вечер в палатке края, Хоть был он всего месяц тому назад, уже стал дорогим воспоминанием и мирил Шталя со всей той скучной прозой войны, в которой проходила его жизнь. День, проведенный в кают-компании фаунда Роэнта, был тоже приятным воспоминанием, но его портило зрелище казни Карачиоло, и особенно слышанный Шталем вскоре после того в Неаполе рассказ – а о появлении у борта адмиральского судна тела казненного герцога. От того ли что были так приятны воспоминания, связанные с обществом иностранцев, или от того, что он стал подозрительно относиться к своим товарищам, сильно преувеличивая их враждебные отношения, или еще потому, что знание иностранных языков составляло его бесспорное преимущества, которые он рад был выдвигать при всяком случае, штай не только не проклинал австрийцев, как другие, но старался держаться их общество. В таверне, где вся армия расположилась в палатках, немногочисленные избы деревни были отведены высшим лицам командного состава. Он поселился с двумя молодыми австрийскими офицерами отряда генерала Ауфенберга. Отряд этот после разделения союзной армии был присоединен к русским войскам для связи и для того, чтобы засвидетельствовать миру полную солидарность союзников. Австрийские офицеры были милые молодые люди, и с ними, как с чужими людьми, ему казалось легче поддерживать добрые отношения. Общий тон австрийцев был такой, что хотя Суворов очень хороший и, главное, очень счастливый полководец, но с его армией дело иметь трудно. Уж очень невежественны русские офицеры. Как люди вежливые, австрийцы не говорили этого в обществе Шталя. Но он угадывал это по их разговорам между собой. Впрочем, когда речь заходила о мулах, у австрийцев появлялось несколько виноватое выражения. Но предположение, что из-за этого запоздания может пропасть вся компания, они называли вздором. По их словам, французы не ожидали нападения в Швейцарии. В самом деле, по приказу Суворова из Таверне были отправлены эмиссары для распространения слуха о том, что русский фельдмаршал твердо решил не начинать до весны похода. Слух этот через шпионов должен был дойти до Массена. Австрийцы также, как и русские, не сомневались в удаче похода. Массена, конечно, отступит при первом появлении русской армии в Альпах. Шталь с улыбкой вспоминал, что в детстве, встречая в школьных книжках слово «отступление», он представлял себе людей, пятящихся назад лицом к наступающему врагу. В Италии, не видав никогда гор, думая о предстоящем походе, он представлял себе довольно широкую, поднимавшуюся вверх дорогу, вроде тех, по которым он в деревне ездил верхом. По ним особенно приятно было пускать лошадь в вскач, хотя это ее утомляло. Только в Альпах подъем должен был быть круче, это градусов 35. О высоте Альпов Шталь спрашивал товарищей, но получал разные ответы. Одни определяли ее в версту, другие в 10 верст. Во всяком случае, и 10 верст можно было проскакать в полчаса, Ну, в крайности, в час. В конце подъема должна была, очевидно, находиться маленькая полукруглая площадка, а за ней начнется спуск. Тут уж галопом не поскачешь, можно слететь через голову коня. Впервые Шталь увидел горы в таверне, но так и не мог разобрать, Альпы ли это или еще не Альпы. Жители в ответ на его расспросы с изумлением называли горы просто Монти, а по карте ничего нельзя было понять. В этих горах, доверху покрытых каштановыми деревьями, ровно ничего не было страшного. Никакого снега на них не было. В снег на горах Шталь плохо верил. В таверне первые дни было очень жарко. Шталь мысленно вращал горы, как треугольники в геометрии с тем, чтобы по ровной земле измерить на глаз их высоту. Выходило очень немного. Между тем, когда он старался представить себе версту вверх по отвесу, ему становилось страшно. За этими монтии издали, тем, кто отъезжал назад от деревни, рисовались как будто еще какие-то горы, но они были неясные и неплотные, точно облака или декорации в театре. Дивизии в таверне были перегруппированы. Вместо прежней своей, упраздненной теперь, должности в штабе Розенберга Шталь занял строевую должность в одной из воинских частей, которые в швейцарском походе должны были следовать самим фельдмаршалом. Через несколько дней австрийцы, наконец, доставили мулов, однако в недостаточном числе было решено везти провианты и патроны на казачьих лошадях. Говорили, что мысль эту подал фельдмаршалу великий князь Константин Павлович, с которым будто бы во всем советуется дивный. Но рассказывавшие это офицеры при всей почтительности к царскому сыну усмехались. Так было трудно предположить, что князь италийский не для смеха, И не для своей обычной комедии, а всерьез, — спрашивает совета у двадцатилетнего великого князя. Константин Павлович был, впрочем, популярен в армии. Все сообщали с одобрением, что он отправил в Милан экипажи и для своего багажа велел отвезти только несколько лошадей и мулов. Но князь Суворов, добавляли тут же, ничего себе не оставил. Фельдмаршал говорил, что у него никакого багажа нет, и слава богу, а он сам уж как-нибудь перевалится».